Глава 11. Ваше личное путешествие в мир данных. Первые шаги. В этой аудиокниге мы разобрали множество областей и аспектов датаграмотности и поговорили о шагах, которые необходимо предпринять для её внедрения среди сотрудников и выработки стратегии. Заключительная глава будет посвящена первым шагам вашего личного путешествия в мир данных. Вы сможете узнать, откуда начать путешествие, убедиться, что вы способны его совершить, почувствовать восторг перед предстоящим путешествием. Чтобы наметить главные рекомендации для этого путешествия, мы взглянем на мир, в котором живём, и в частности на то, как сказалась на нём пандемия COVID-19, а ещё вспомним про кулинарные рецепты. Это прекрасная аналогия, которая поможет нам представить ингредиенты датаграмотности. Лично мне очень нравится что-нибудь печь. И если я ошибусь в рецептуре папиного печенья, семья мне этого не простит. Это верно и для вашего путешествия в мир датаграмотности. Увы, организации очень часто кладут в своё блюдо стратегию работы с данными, не те ингредиенты, а о некоторых вообще забывают. Но прежде всего я хочу сказать о главном условии, без которого вы не доберётесь до цели путешествия. Вам необходим правильный менталитет. Нужно осознавать, что мир данных и аналитики постоянно и очень быстро меняется и развивается. Мы производим всё больше и больше данных. Нельзя застревать в прошлом и продолжать делать что-то привычное по-прежнему. Необходимо осваивать новые методы. Это аудиокнига "Непособие по развитию правильного менталитета". Таких пособий много, но для успеха в сфере данных и аналитики Важно понимать, в каком мире мы живём. Чем лучше мы представляем себе будущее и современные тенденции, чем лучше мы разбираемся в данных и аналитике в целом, тем лучше мы подготовлены к путешествию. Важно понимать, всё, о чём мы будем говорить в этой главе, верно и для повседневной жизни. Мы живём в мире, который управляется и будет управляться данными. И в связи с этим Мы сейчас поговорим о том, что повлияло на всех нас и навсегда изменило лицо цифрового мира и сферу данных и аналитики, а пандемии COVID-19. COVID-19, данные и аналитика. В начале 2020 года мир перевернулся, а мой личный опыт, связанный с пандемией и различными ограничениями, оказался довольно любопытным. В конце февраля 2020 года я наслаждался отпуском. Мы с семьёй отдыхали на круизном лайнере. Вскоре после нашего возвращения домой 1 марта во всём штате, а затем во всей стране и во всём мире начали вводить ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Миру пришлось приспосабливаться к новым условиям, и стиль жизни и работы, основанный на данных и на цифровых технологиях, Внезапно стал нормой. Работа из дома перестала быть чем-то странным. Многие организации были просто вынуждены перейти на такой режим. Что же касается методов работы с данными, в этой сфере тоже оказалось необходимо многое переоценить. Такие резкие и внезапные перемены в мировой экономике заставили нас трансформировать и процесс принятия решений. Он должен был стать более совершенным, быстрым и гибким. И это проявилось не только на уровне организаций. Каждому из нас пришлось меняться и в повседневной жизни, учась по-новому принимать более точные и гибкие решения. В такой критический период ни организациям, ни людям было без этого не обойтись. Увы, оказалось, что деятельность очень многих организаций недостаточно управляется данными, а руководители не готовы к переменам. Это новая норма, похоже, с нами навсегда. И мы, люди и организации, должны учиться жить в мире, управляемом данными и цифровыми технологиями. В период пандемии мы столкнулись с беспрецедентным количеством графиков, статистических подсчётов и прочих данных, а самое неприятное, что не все эти многочисленные данные точны. А неверные или заведомо ложные сведения способны причинить большой вред. Когда происходит нечто настолько масштабное, как пандемия, Ничему и никому не позволено вмешиваться в данные. Ни политический пиар, ни собственная эмоциональная предвзятость не должны влиять на нашу оценку. Инфодемия так ВОЗ назвала текущую ситуацию. Можете считать, что я зациклился, но на мой взгляд, без датаграмотности бороться с инфодемией невозможно. Я много говорил и писал о будущем данных и аналитики. В связи с кризисом, вызванным пандемией, И мне удалось выявить ряд тенденций и ключевых моментов, которые скорее всего будут так или иначе влиять на нашу жизнь. Кое-что из этого сможет вам помочь, когда вы будете учиться датаграмотности и размышлять, как лучше начать ваше путешествие. Культура, определяемая данными. Это модное понятие теперь с нами навсегда. Руководители организаций мучительно пытаются сообразить, как внедрить такую культуру. Они хватаются за привычные рычаги, но ничего не помогает. Необходимо что-то новое. Культура, определяемая данными, требует обучения. И это обучение необходимо как для выполнения рабочих обязанностей, так и для повседневной жизни. Каждый из нас в быту принимает множество решений: какой дом купить, куда вложить деньги и так далее. И данные могли бы серьёзно нам помочь. Начиная путешествие в мир данных, определите для себя, что означает это понятие культура, определяемая данными. Освоение методов обращения с данными. Одна из самых важных тенденций, возникших в связи с пандемией COVID-19, освоение методов обращения с данными и аналитикой. Я называю это синдром новогоднего обещания. Когда я работаю с руководителями организации, расспрашиваю их, чего же они хотят добиться при помощи данных, то часто вижу, что у многих процесс не идёт дальше разговоров. Они решают для себя, что хотят сделать то-то и то-то, но никаким ощутимым результатом это не приводит. А между тем необходимо сделать данные неотъемлемой частью их рабочей рутины, убедить коллектив освоить методы обращения с ними. Вы должны определить, где лично у вас имеются пробелы в знаниях и опыте. Для этого пользуйтесь методами оценки ваших навыков, о чём говорилось в главе 7. Так вы определите, чему и как вам стоит учиться, чтобы внедрить данные и аналитику в вашу жизнь или жизнь вашей организации. Зачастую мы обращаем внимание в первую очередь на то, что у нас уже есть, и продолжаем развивать свои сильные стороны. Но правильнее будет определить, чего нам не хватает и работать именно над этими аспектами. А ещё непременно найдите то, что поможет вам не бросить начатое. Именно так часто происходит с нашими новогодними обещаниями, отсюда и название синдрома. Что вы внедрили бы в собственную жизнь с огромным удовольствием? Если вам совершенно не хочется строить визуализации, то и не делайте этого. а поищите варианты использования данных, которые вам по душе. Со временем возможно, вы захотите поближе познакомиться и с тем, что сегодня кажется вам не слишком интересным, а пока начните с того, что точно вас увлечёт. Датаграмотность. Меня очень радует, что одной из тенденций будущего, проявившихся во время пандемии COVID-19, стала датаграмотность. Надеюсь, вы понимаете, что должны поставить датаграмотность во главу угла, начиная путешествие в мир данных. Пандемия вызвала в жизни массу изменений и заставила организации и отдельных людей пересмотреть отношение к данным и обращение с ними, что само по себе прекрасно, несмотря на столь печальный повод. Она помогла нам понять, каким должно быть наше будущее в сфере данных. В прежнем мире умение обращаться с данными казалось чем-то полезным, но отнюдь не обязательным. Перемены, случившиеся с обществом в 2020 году, останутся с нами навсегда, и мы должны как можно быстрее научиться пользоваться той силой, которую дают нам данные и технологии.